Глава 23. София. Бжжж. Бжжж. Бжжж. Где-то вдалеке я слышала телефонную вибрацию. «Моя голова», — прошептала я. Боль пронзила меня. Бжжж. Бжжж. Вибрация затихла. Я медленно открыла глаза. Все вокруг было расплывчатым и темным. «Что со мной произошло?» Я еще шире приоткрыла глаза и в ужасе начала вспоминать последние события. Кафе, диеты. Я запаниковала и попыталась встать. Вокруг было темно, и только дисплей моего сотового светился где-то возле моих ног. Я с ужасом поняла, что нахожусь в кровати. Кинувшись к телефону, я включила фонарик и посветила вокруг. Это было похоже на номер в дорогом отеле. Я включила прикроватную лампу и окончательно убедилась, что это номер в отеле. Я испугалась и натянула на себя одеяло по самую шею. Где этот ублюдок? Он наблюдает за мной. Затем ко мне пришло понимание, и будто тысячи льдинок воткнулось в моё тело. Я была полностью обнажена. Нет, нет, не может быть, я закричала от ужаса. Нет, нет, он не сделает такого. Я встала и побежала в ванную. Я залезла в душ и включила самую горячую воду. Я не могла перестать рыдать. Я пыталась осмотреть и ощупать себя на предмет насилия, но начала понимать, что, кажется, ко мне никто не прикасался. Что, черт возьми, происходит? Никакого намека на насилие, мой низ живота был в полном порядке, и я окончательно убедилась, что он меня там не трогал. Я выбежала из душа и увидела свои вещи, они были аккуратно сложены на кресле. Я быстро оделась и, схватив телефон и сумку, бросилась на выход. Я бежала по коридору отеля, набирая номер Луки. «Слушаю, сестренка!» Весело ответил он. Играла шумная музыка, похоже, он был где-то в клубе. «Лука!» Я дрожащим голосом произнесла его имя и заплакала. «София?» Его голос сразу поменялся на холодный и серьезный. «София, что с тобой? Ты плачешь?» «Лука, помоги мне!» Я нажимала и нажимала на кнопку лифта, наконец он открылся, и я бежала внутрь. «Где ты? Скажи мне, где ты, и я сейчас же приеду». Я слышала, что музыка затихла, а затем и шум машин. Я я не знаю, где я. Лука, пожалуйста. Мой голос дрожал. Лифт открылся, я выбежала из него и рванула к выходу, не глядя по сторонам. Выбежав на улицу, я резко остановилась. Чёрт возьми, София, скажи мне, где ты? Похоже, я знаю, что это за место, Лука. Я сброшу тебе адрес. Паршу, забери меня. Не клади трубку, София. Я отправила ему адрес. Чёрт, подери, что ты делаешь в этом отеле? Кто-то обидел тебя? Блядь, я убью его. Нет, пожалуйста, просто забери меня. Я, я думала, лучше не уходить никуда. Я положила трубку и вдохнула свежий воздух в лёгкие. Моя голова была полностью мокрой, вода ещё стекала на